Мастер и Маргарита Оксана вышла из автомобиля и направилась в сторону кирпичного трехэтажного дома. Подойдя поближе, она заметила табличку, на которой был нарисован уже знакомый логотип. Оксана остановилась в замешательстве. «А где же вход?» Перед ней была кирпичная стена, такая же, как и на таинственном сайте фирмы «Мастер». Приглядевшись более внимательно, Оксана заметила на табличке стрелочку, указывающую, в какую сторону идти. Обойдя дом, она не без труда нашла вход в подвал, скрытый от непосвященных глаз зарослями акации. Спустившись по ступенькам, Оксана потянула на себя железную дверь и вошла в мрачный коридор, едва освещенный мерцанием старинной люминесцентной лампы. Откуда-то из глубины помещения доносились голоса людей, разговаривавших на повышенных тонах. А в одной из комнат. Оксана нашла двух женщин, которые что-то объясняли друг другу со слезами и угрозами в голосе. Увидев Оксану, возникшую на пороге, они замолчали и вопросительно уставились на нее. Оксана тоже молчала, не зная, с чего начать разговор, и ощущая неловкость от того, что она не вовремя. «Я от Иосифа Яковлевича». Наконец, выпалила она нелепую фразу, после которой у женщин глаза от подозрительно прищуренных — округлились до удивленно вытаращенных. Девушка, сидящая за столом секретаря, молча указала Оксане на стол. «Вообще-то я не совсем от него», — уточнила Оксана, подавая девушке свою визитку. «Я скорее узнать кое-что о нем. Дело в том, что я — учредитель фирмы, представителем которой он представлялся и даже раздавал наши телефоны как свои. Представителем представлялся... Хм, извините за тавтологию». Девушка взглянула на визитку и нервно хихикнула, потом еще раз, а потом закрыла лицо руками и начала истерично хохотать, слегка всхлипывая. «И на какую сумму он нагрел вас?» — сочувственно спросила пожилая женщина. «Если честно, я пока не знаю», — ответила Оксана. «Мы еще не поняли, какие цели преследовал этот человек, поэтому я и приехала, чтобы узнать о нем хоть что-то. Дело в том, что нам-то он представлялся специалистом предприятия «Мастер». «А у вас я вижу какие-то неприятности из-за него». «Неприятности — это не то слово», — всхлипнула девушка, утирая слёзы и продолжая вздрагивать от смеха. «У нас просто какой-то кошмар. Хотите чаю?» «Да нет, спасибо», — ответила Оксана. «Давайте лучше сразу к делу. Что случилось?» «Мой муж», — начала рассказ девушка, — «архитектор, очень талантливый, но он совершенно не умеет себя продавать, и поэтому...» «В общем, он работал в одной строительной фирме за среднюю зарплату. И вот однажды...» Однажды в комнату, где он работал, вошел странного вида человек и положил перед ним папку с бумагами. «Вы только полюбуйтесь на это!» — возмущенно воскликнул он. Мирослав сразу узнал один из своих проектов, который он недавно сдал начальству. Ему стало неловко, и он даже слегка побледнел, пытаясь вспомнить, где же он мог допустить ошибку в расчетах. «А что случилось?» Робко спросил он. «А вы сами посмотрите!» Воскликнул мужчина, открывая титульный лист проекта. «Вы знаете, сколько я заплатил за эту работу? Услышав о деньгах, Мирослав совсем потерял способность соображать и начал заикаться. «Все вопросы к моему начальству», — пролепетал он. «Я выполнил задание, и у меня его приняли. Я не знаю, сколько заплатили вы, но я получил свою обычную зарплату». «Поэтому, если вас что-то не устраивает, то...» «Именно. Именно это меня и не устгаивает!» Заоролосив Якич, тыча пальцем в фамилию архитектора, указанную на титульном листе. Мирослав прочитал и даже обрадовался, увидев, что фамилия-то совсем и не его, а значит, с него и взятки гладкие. «Ну, и какие вопросы ко мне?» — удивился он. «А кому, по-вашему, я должен задавать вопросы по этому проекту?» Кто сможет мне ответить? Может быть, вот этот вот бездагный негодяй, присвоивший себе ваш талант и ваш тгут, и ваши деньги между Пкочем тоже. Иосиф Якич сел в крутящееся кресло и, как ребенок, начал вращаться, глядя в потолок. Ну и какие же у вас вопросы? Спросил Мирослав, открывая проект. Поэтому к проекту никаких, уже спокойным голосом ответил Иосиф Якич. «Этот проект безупьечен. Я хочу сделать вам еще один крупный заказ, но абсолютно не желаю платить деньги вашему начальству. Они же пгоста хапуги». «Но к тому же», — перебил его Иосиф Якич, «этот проект, ну, как бы вам сказать, секретный. Я бы хотела, чтобы о нем знало как можно меньше людей. А если я сделаю заказ в вашу фигму, то неизвестно, сколько на году засунет в него свой нос». «Ну, это гетья причина, почему я обгощаюсь на ПГМУ к вам. Я хочу, чтобы этот проект делали именно вы. Мне понравился ваш стиль». «Но я сейчас работаю над другим проектом», — сказал Мирослав. «Вот именно поэтому я и хочу, чтобы вы отсюда уволились и не тгатили свою гениальность на создание типовых коттеджиков. Вас ждут великие тугоения. «Но я понимаю», — воскликнул Оосиф Якич. Гудно принимать подобные решения вот так вот с бухты багавты Я поеду завтра, а вы сегодня вечером посоветуйтесь с женой. Обдумайте мое предложение. И главное, упаси боже, я не ебую, чтобы вы уволились пьямой завтрака. Отлично понимаю, что истинный мастер не может вгосить дело незавершенным. Поэтому заканчивайте спокойно этот ваш проектик, а мы пока подготовим для вас новое габочее место. И с этими словами Иосиф Якич покинул комнату, в которой работал Мирослав. «И что это был за проект?» — спросила Оксана. «Вы знаете, проект секретный», — виновато ответила девушка. «Могу лишь сказать, что там очень интересная работа, и сложная, и ее много». Иосиф Якич не торопил мужа, но деньги платил регулярно и хорошо. «Но, как выяснилось, не из своего кармана», — напомнила о себе важная дама. «Да». Оксана посмотрела на нее с интересом. И как это ему удавалось? Дама не торопилась откровенничать, поэтому слово снова взяла девушка. Мы с мужем посоветовались и решили рискнуть. Иосиф Якич помог нам открыть проектно-строительную фирму. Я уволилась со своей старой работы и под его чутким руководством начала заниматься оформлением документов, лицензии, счетов в банке. Он помог нам найти это помещение для офиса. Без него я совсем этим не справилась бы. Первое время, пока мы занимались всеми этими приготовлениями, Слава, так зовут моего мужа, продолжал работать на той работе, а по вечерам мы сами делали здесь ремонт. «Маргарита Николаевна, а давайте ближе к делу», раздраженно перебила девушку-дама. И вот, когда славу уже работала над проектом, к нам пришла Светлана Олеговна и принесла деньги от Осифа Яковлевича. Но я и приняла», — развела руками Маргарита и выдала квитанцию как положено. «И что я теперь с этой квитанцией должна делать?» — возмущенно воскликнула дама. «Я подам на вас в суд вместе с вашим аферистом Абрамовым». Маргарита побледнела и посмотрела на Оксану, ища у нее защиты. «А вы, простите, за что деньги-то в кассу вносили?» — спросила Оксана у Светланы Олеговны. «Какое ваше дело?» — грубо ответила та. «Хочу понять, что заставило такую разумную с виду женщину отдать деньги первому встречному?» «Вообще-то я деньги отдавала в солидную фирму, как мне, по крайней мере, казалось. Если бы он предложил отдать деньги прямо ему, я бы, конечно, насторожилась. А они ишь какую ловкую схему придумали!» в «Солидную фирму?» Оксана с улыбкой оглядела комнатку с маленькими окнами под потолком, оклеенную самыми дешевыми обоями и заставленную абсолютно разномастной мебелью, словно ее покупали где-то в комиссионном магазине. «Скажите, а вас не удивляет, что Маргарита не исчезла вместе с Осифом Яковлевичем? Ведь могла бы...» «Серять-то здесь почти нечего». «Да нет», — улыбнулась Маргарита, — «не могла бы. Фирма-то на меня оформлена, я директор. Этот юридический адрес в уставе прописан, там же, где и наша прописка». Если бы мы начали скрываться, нас все равно нашли бы». «В том-то и дело. Потому я и отдала вам деньги, что все официально. Я даже устав ваш проверила по базе данных Министерства юстиции. Я, извините, не лохушка какая-нибудь». Оксана едва сдержала смех. «Хорошо, но ведь он что-то вам пообещал. Может, вы все таки откроете нам эту тайну? И сколько денег, кстати, вы ему отдали?» «Не ему, а фирму «Мастер», — уточнила Светлана Олеговна. «Я намерена их получить обратно». Маргарита тяжело вздохнула. «Да поймите же вы». Устала, видимо, уже не в первый раз, начала объяснять она. «У нас уже нет этих денег, иначе я бы с радостью вам их вернула. Мы закупили новые компьютеры, заплатили аренду офиса, заплатили налоги, ну и жили. Мы ж считали, что это наши законные деньги, которые получает мой муж за свою работу». — Так вы хотите сказать, что Иосиф Яковлевич не забирал у вас эти деньги? — спросила Оксана. — Нет, конечно. У нас с ним оформлен официальный заказ, выписан счет, в оплату которого люди приносили нам деньги. «Люди — Люди? — уточнила Оксана. — Значит, Светлана Олеговна не единственная жертва? — Вы не единственная, — вздохнула Маргарита. В конце каждого месяца приходил кто-нибудь от Иосифа Яковлевича и приносил нам нашу оплату труда. Я им так и писала в квитанциях, оплата по счету такому-то. А он, как сегодня выяснилось, заключал с ними договор от имени нашей фирмы и выписывал счета с таким же номером. «Да уж», — задумалась Оксана. «Но в чем была его-то выгода, если денег он не забирал?» «Наверное, в том, чтобы Слава сделал этот проект». «И он сделал?» «Почти. Не до конца. Но Иосиф Яковлевич исчез, и у нас не хватает информации, чтобы продолжить работу». «Скажите, Рита, а когда вы видели Иосиф Якича в последний раз?» «В позапрошлый понедельник. Он всегда приходил по понедельникам, смотрел, что муж сделал за неделю, что-то уточнял, корректировал. А в прошлый понедельник он не пришел. Я надеялась, что он придет сегодня, но вместо него пришла Светлана Олеговна». «А где ваш муж?» «Да он что-то разболелся на той неделе. Ой, лучше бы ему не знать всего этого ужаса». Застонала Маргарита. Да. Оксана с трудом сдержала смех, но сдавленная улыбка все таки вылезла на ее лице. «Что-то мне вся эта история напоминает». «Что?» — спросила Маргарита. «В роли кота-бегемота Иосиф Якич, в роли мастера талантливый и скромный художник, а в роли Маргариты...» «Иосиф Яковлевич был больше похож на Коровьева», — засмеялась Маргарита. «Девушки, я, конечно, понимаю, что вам весело», — снова напомнила о себе Светлана Олеговна. Но что-то надо делать, я ведь этого так не оставлю. — Да вы поймите, — улыбнулась ей Оксана, — если все обстоит так, как рассказывает Рита, то вы оказались крайними. Если она не подписывала тот договор, по которому вы внесли деньги, то... И вдруг Оксана осеклась, вспомнив, что сама чуть не села в тюрьму за подпись, которую не ставила. — Я ничего не подписывала, — уточнила Маргарита, кроме договора на выполнение проекта. «А у вас с собой договор?» — спросила Оксана у Светланы Олеговны. «Конечно», — ответила Та и достала из сумки файл с бумагами. Оксана хотела взять его на Светлана Олеговна, отдернула руку, вскочила и отбежала от стола. «Ишь, какая хитрая!» Она открыла договор на последней странице и показала издалека. «Это же моя подпись!» — воскликнула Маргарита и задохнулась от возмущения. «Он ее подделал?» «Ничего не знаю». — грозно заявила Светлана Олеговна. «Если вы через неделю не вернете мне деньги, то с этой бумажкой я пойду в суд, и вы уже там будете доказывать свою невиновность». И она быстро вышла из подвальчика. «Сколько ты у нее взяла?» — спросила Оксана. «Сто тысяч», — ответила девушка обреченно. «И у всех остальных постолька же?» «Ага», — кивнула та. «Но их уже нет. Мы ремонт в квартире сделали, машину купили». «Ну, машину можно продать, но кому нужна ушная бытовая техника, встроенная мебель?» Я так радовалась, что наконец-то мы начали жить, как нормальные люди. «Что делать?» И девушка снова засмеялась тихим нервным смехом. «Я сейчас», — сказала Оксана, встала и бросилась на улицу вслед за Светланой Олеговной. Выбежав, она увидела, что та уже сидит в стареньких «Жигулях» и рассказывает что-то пожилому мужчине. Оксана подбежала к автомобилю. Увидев ее, женщина закрылась изнутри и вцепилась в свою сумку, в которой лежал драгоценный документ. «Подождите», — попросила Оксана, — «можно мне хотя бы через стекло посмотреть, что он вам обещал?» Женщина взглянула на мужа. Тот жестом показал, что не видит причин скрывать предмет договора. Женщина достала бумажку и прижала ее к стеклу. Мужчина тем временем вышел из машины и сказал, «Землю мы хотели купить. Он обещал очень выгодный вариант «Просто сказочный вариант. Но, правду говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке». «Какой же он бесплатный?» — удивилась Оксана. «Сто тысяч — это все таки деньги». «Да, для нас это серьезные деньги», — вздохнул мужчина. «Все наши сбережения. Но это был только аванс, чтобы застолбить место. Остальное мы должны были внести после того, как документы будут оформлены. Собирались продавать квартиру. Хорошо, хоть не успели заключить договор с риэлторами». «Квартиру?» — испугалась Оксана. «Это уже серьезно. Что за земля такая? Где?» «Да нет, земля-то не очень дорогая, но мы же собирались там построить дом, посадить деревья, хотели на старости лет наконец-то осуществить свою мечту», — вздохнул мужчина. «И место он предложил отличное. Там города сто километров. И не близко, и не очень далеко. Как раз, как мы хотели». «А почему вы вдруг решили забрать деньги?» — спросила Оксана. Так сроки-то уже подошли, а от него ни слуху, ни духу. Вот и забеспокоились. Начали звонить, а нам говорят, что он где здесь не работает вовсе. «Ясно. А вы были в тех местах? Землю эту видели?» «А что там смотреть-то? Там пока чистое поле. Он нам ее на карте показал, да лапши навешал. Какой здесь будет город-сад?» «А на карте где? Вы можете сказать?» «А вам зачем?» — удивился мужчина. «Да, действительно» пожала плечами Оксана. «Что нам это даст?» Она вздохнула и попрощалась. Почему-то Оксане было неловко. Ей казалось, что в этой ситуации есть и ее доля вины. Захотелось хоть чем-то помочь мастеру и Маргарите. может все всё-таки расскажешь, что там за секретный проект?» — спросила она, вернувшись в подвал. Девушка отрицательно помотала головой. «Но почему?» — удивилась Оксана. «Что там реально может быть такого секретного?» Маргарита тяжело вздохнула и снова отрицательно помотала головой. «Не понимаю», — пожала плечами Оксана. «Может, я могла бы чем-нибудь вам помочь». «Чем?» — усмехнулась Маргарита. «Выплатить за нас полмиллиона обманутым покупателям?» «В общем-то, для меня это не такая уж и большая сумма», — сказала Оксана. Маргарита откинулась на спинку своего кресла и пронзительным темным взглядом начала изучать Оксану. В полумраке комнаты ее тонкие черты лица выглядели таинственно и благородно, делая ее похожей на настоящую булгаковскую ведьму. В ее лице уже не угадывалось ни малейшего страха, так что у Оксаны даже возникло подозрение, что весь этот спектакль со слезами и истерическим смехом на самом деле был разыгран для Светланы Олеговны. — Неужели она заодно с Иосиф Якичем? подумалась вдруг Оксане и в душе шевельнулось какое-то щекотливое чувство, похожее на ревность. «Не верю», — наконец сказала Маргарита. «Кому?» — удивилась Оксана. «Не верю, что он жулик, и тебе не верю». «Мне?» — еще больше удивилась Оксана. «А мне-то почему? Я вроде бы тебе пока ничего не обещала. Если вы устроили весь этот спектакль, чтобы выкупить у нас проект, то у вас ничего не выйдет. Мой муж скорее уничтожит его, чем отдаст вам». О боже! — воскликнула Оксана, резко встала и начала ходить по комнате. — Ну, прямо детектив какой-то. Или нет, мистический триллер. — Да не нужен мне ваш проект. Просто помочь хотела по-человечески. — Так помоги, — согласилась Маргарита. — Проект тебе для этого вовсе не нужен. — Как помочь? — остановилась Оксана. — Просто так достать из кармана денег и отдать тебе? «А откуда я знаю, что вы вместе с Якичем не надули этих несчастных людей и не собираетесь облапушить еще и меня, такую наивную?» «Нет уж», — улыбнулась Маргарита. «Денег я больше ни у кого не возьму, а это отработаем. В конце концов, будем делать проекты типовых коттеджиков. Лицензии у нас теперь есть. А за своим проектом он придет, я в этом уверена». «Тогда чем я могу тебе помочь?» — спросила Оксана и села обратно на стул. «Пока не знаю». Пожала плечами Маргарита. «Разве что порекомендовать нашу фирму каким-нибудь своим богатым друзьям, если они соберутся строить коттедж». «Ну?» — усмехнулась Оксана. «Не так уж и много у меня богатых друзей, но буду иметь в виду. Слушай, а почему бы тебе не разместить побольше информации на вашем сайте? Какой-то он у вас совсем голый». «На каком сайте?» — удивилась Маргарита. «Как на каком? В интернете». «Я поняла, что в интернете, но у нас нет никакого сайта». Ясно, кивнула Оксана. Так вот знай теперь, что есть. Девушки замолчали, глядя друг на друга и думая, каждая о чем-то своем. Оксана чувствовала, что Маргарита ей не доверяет. Но и сама Оксана не могла полностью поверить Маргарите, хотя ей очень этого хотелось. И вдруг на пороге возникла фигура высокого человека в темном плаще. Девушки замерли, глядя на него. Мужчина тоже пристально оглядел их и таинственным голосом сказал: Я. А ты Яковлевича?